Глава 32. Альберту надо было сказать правду. Он заслуживал того, чтобы она лично сообщила ему, она отказывается выйти за него замуж. Идя к его дому, Шашана надеялась, что он уже слышал сплетню про нее от их знакомых и соседей по штетлу. Хасидская община, частью которой они являлись, была очень сплоченной, и новости по ней разлетались подобно пожару. Если он уже знает, ей, возможно, ничего не придется говорить. Вероятно, Альберт сам разорвет их помолвку. Подойдя к двери, шашана заколебалась. Руки у нее дрожали, а по спине бежал холодок. Тем не менее она постучала. — Иду, — отозвалась пани Хендлер, мать Альберта. Теперь Шашана уже надеялась, что семья жениха еще не знает новостей, потому что ужасно будет посмотреть в лицо его матери, если она в курсе. Вполне вероятно, если ей уже рассказали, она захлопнет дверь у меня перед носом, думала Шошана. Кто там? спросила из-за двери пани Хендлер. Шашана, ответила она робким голоском. Дверь распахнулась. «Входи», — сказала пани Хендлер, — «добро пожаловать. Хочешь чашечку чаю?» «У меня нет ничего сладкого, к большому сожалению. Но я варю суп. Хочешь супа? Ты голодная? Ты так похудела. Тебе надо есть». «Они не знают. Мне до сих пор рады в их доме. О, как тяжело, как стыдно. Они такие хорошие люди». «Нет, спасибо. Я не голодна». «Как вы себя чувствуете?» «Ой, гораздо лучше. Спасибо, что спросила. Я рада, что поправляюсь. Теперь и свадьбой можно заняться». Шашана попыталась улыбнуться. Она не могла сказать этой женщине, что чувствует на самом деле. «Я хотела узнать, можно ли поговорить с Альбертом. Всего минутку». Он в синагоге, в квартире Облески, вместе с другими мужчинами. «Кажется, твой папа тоже туда ходит, да?» «Да, ходит. Ну так посиди здесь, подожди. И мы с тобой славно поболтаем, пока дожидаемся Альберта. Он придет через пару часов. Или, если хочешь, я пошлю кого-нибудь за ним». «Вы не могли бы попросить его зайти ко мне попозже? Мне надо с ним поговорить». Шашана, что случилось? У тебя расстроенный вид. Можешь поговорить со мной?» «Вдруг я тебе помогу?» «При всем уважении мне надо поговорить с Альбертом». «Ну, конечно, конечно, я понимаю. Не волнуйся. Как только он придет, сразу отправлю его к тебе. Еще до ужина». «Большое спасибо», — поблагодарила Шошана. Идя домой, она сама не знала, хочет ли еще разрывать помолвку. Но даже если она этого не сделает, Альберт сам, скорее всего, порвет с ней потому что вскоре узнает, что она натворила, и его семья будет в ужасе. Даже если я передумаю, я уже все испортила, поэтому лучше просто сказать ему и покончить с этим». Переходя дорогу, Шошана заметила двух молодых нацистских солдат, стоявших на тротуаре. Они проводили ее плотоядными взглядами. Она отвернулась и прибавила шагу. От смеха, раздавшегося у нее за спиной, ей стало еще страшнее. Шашана быстро оглянулась. Нет, нацисты не пошли за ней. Выдохнув с облегчением, она бегом бросилась домой. Нацисты были жестоки, и она знала, что с ними лучше не связываться. Если захотят, они могут сделать с ней что угодно, и ей некому будет обратиться. Она не сможет пойти в полицию потому что они и есть полиция». От этих размышлений она задрожала, и у нее ослабели колени. Шошана прислонилась к стене, чтобы отдышаться, и тут услышала, как мужской голос зовет ее. «Шошана!» Она вздрогнула, но, обернувшись, увидела Альберта, спешившего к ней. Сразу забыв о своих страхах, она почувствовала глубокую грусть. Его улыбка тронула ее сердце. «Я увидел, как ты идешь и... Ну, решил поздороваться», — сказал он застенчиво. «Здравствуй», — ответила она, не глядя ему в глаза. «Рада, что твоей маме лучше». «И я очень рад. Мы сильно за нее волновались, но Хашем исцелил ее». «Я была рада с ней повидаться. Она хорошо выглядит». «Ты с ней виделась?» «Я заходила к вам домой». Разве не она отправила тебя за мной? Нет, я шел из синагоги и заметил тебя на улице. Понимаю, мы не должны разговаривать вот так, наедине, без свидетелей. Надеюсь, ты простишь мне эту дерзость. Он опустил глаза и добавил негромко. Но я подумал, раз мы помолвлены и скоро поженимся, то, наверное, мне можно просто поздороваться с тобой, раз мы встретились. Он такой хороший и добрый. «Будет только справедливо, что я с ним порву. Я не стою такого человека». «Альберт», — сказала Шашана, и голос у нее сел. «Я должна кое-что с тобой обсудить». «Ну, конечно», — кивнул он, — «можем пойти домой, к тебе или ко мне, где у нашего разговора будут свидетели». Она покачала головой. «Нет, я лучше скажу здесь и сейчас». Шашана откашлялась и выпалила. «Я не могу выйти за тебя замуж!» В его глазах она увидела шок и боль. Потом, стараясь насколько возможно сохранять спокойствие, он спросил. «Я чем-то тебя обидел?» Она покачала головой. «Дело не в тебе. Ты идеальный. Любая девушка была бы счастлива стать твоей женой. Я просто не могу». Он откашлялся, словно понял. Потом мягким тоном сказал. «Равви предупреждал, что такое иногда случается. Но не волнуйся. Я понимаю, что ты чувствуешь, и я тебе помогу. Бояться это нормально. Я тоже боюсь, но тебе не о чем тревожиться. Я буду хорошим мужем тебе и хорошим отцом нашим детям. Ты будешь счастлива. Я сделаю все, чтобы дать тебе хорошую жизнь». Конечно, мы сейчас в гетто, и мне будет нелегко обеспечивать тебя. Но если ты позволишь мне стать твоим мужем, я найду способ сделать так, чтобы у нас всего было в достатке». Ей хотелось заплакать. «Дело не в этом», — сказала Шашана, — «совсем не в этом». «Ох, Альберт, я должна сказать тебе правду. Я делала неподобающие вещи». И будет справедливо, если я расскажу тебе сама, пока не рассказали другие. Он опустил голову. — Хорошо, пожалуйста, расскажи. Я подружилась с женщиной по имени Руфь. Она живет с нами в квартире. У нее муж и маленький сын. Она не одна из нас. Светская еврейка. А раз она не хасидка, ты понимаешь, что другие скажут, что она гойка, а значит, ты вводишь дружбу с гоями? Вот в чем причина. Ты не хочешь опозорить меня знакомством со светскими евреями? Но мне все равно, что скажут люди. Если она твой друг, я верю, что она хороший человек. Я доверяю твоему суждению. Я тебе очень за это благодарна. Ты так веришь в меня. Мужчина и должен доверять жене. Жена — дар от Хашема. «Женщинам не надо учиться, потому что они мудрые от природы. Они рождаются уже со всеми знаниями Вселенной». Шашана заплакала и сказала, покачав головой, «Я не мудрая, я дура. Я пела в кафе вместе с Руфью. И не во славу Хашема. Я пела гойские песни, песни про любовь. И я танцевала с мужчинами». «Я не гожусь для тебя, Альберт». Мужчина, как ты, заслуживает богобоязненную девушку, которая станет ему хорошей женой. Он отвел глаза и сжал пальцами виски. Она видела, что ему не хватает слов. Но Альберт не ушел. Секунду он молча стоял, держась за голову и размышляя. Потом ответил. «Люди совершают ошибки. Мне все равно, кто что скажет». «Все равно, даже если родители нас не одобрят, я хочу жениться на тебе. Хочу быть твоим мужем и прожить жизнь бок о бок с тобой. Что сделано, то сделано. Я тебя прощаю». Она лишилась дара речи. Ей было известно, как тяжко придется Альберту, если он женится на ней. Его родители будут против. Ему придется постоянно обороняться и защищать ее». И все-таки он готов на это пойти. Будь у меня мозги, я бы вышла за него, пока он не передумал. Но это будет означать, что я больше никогда не выступлю в кафе. Мне придется забыть обо всем этом. Я должна буду ограничиться ролью жены и матери. Моя жизнь сведется к заботе о нем, к соблюдению кошера, рождению и воспитанию детей, поддержанию веры». «Я не могу отказаться от пения в кафе. Это слишком много для меня значит. На сцене я чувствую себя счастливой. Знаю, возможно, я совершаю величайшую ошибку в своей жизни, и любая девушка была бы счастлива стать твоей женой». «Ты можешь отказаться от пения. Я тебе помогу. У тебя получится». «Мне очень жаль, Альберт». Ты идеальный жених, и любая девушка с радостью согласится за тебя выйти. Я бы хотела, чтобы этой девушкой была я, но я не могу. Прости. Он кивнул. «Мне больше нечего тебе сказать», — произнес Альберт. Потом развернулся и пошел прочь. Шошана смотрела ему вслед, пока его темный силуэт не стал совсем крошечным и не растаял вдалеке. Потом со слезами на глазах она пошла к своему дому. Открыв дверь в квартиру, Шашана увидела Руфь. Та ждала ее. Шашана, твои родители только что выехали. Твой отец сходил в Юденрат, еврейский совет, и каким-то образом подкупил их, чтобы они переселили их с матерью в другую квартиру. Сюда только что въехала другая супружеская пара». «Но где они? Куда мне идти? Прежде чем выехать, твой отец сказал, что семья от тебя отказывается. Он не хочет тебя больше видеть. Ты можешь остаться здесь, с нами. Но мои сестры — близнецы, я им нужна. — Я знаю, — мягко ответил Руфь. Мне очень жаль, что я тебя втянула в такие неприятности. — Мне все равно, что отец от меня отказался, но он не имеет права увозить от меня сестер. Никакого права! — воскликнула она, скрестив руки на груди, и стала ходить из угла в угол. «Уж прости, но я бы покритиковала ваш образ жизни. Он дает мужчинам слишком много власти. Твой отец считает, что может поступать, как ему заблагорассудится. Он мужчина, а мужчины в его мире безупречны. Вот почему я терпеть не могу этих еврейских фанатиков». «Ты имеешь в виду нас, хасидов?» Да. Я имею в виду вас, хасидов. Шошана не знала, что сделать или сказать. Несколько мгновений она смотрела сквозь грязное окно, не видя за ним улицы. Потом ответила, я запуталась. Мне обидно, когда ты критикуешь мой народ, но в то же время я попробовала свободы, и стыдно признаться, больше не хочу быть хасидкой. Меня привлекает светский образ жизни. Но ты же все равно будешь еврейкой, разве нет? Просто больше не хасидкой. В моем мире единственные, кто имеет право считаться евреями, хасиды, и даже между отдельными группами хасидов нет единства. Надо же, я и не знала, не подозревала, что существуют разные хасидские секты. О, да, существуют, и они не всегда согласны между собой и вообще плохо ладят. Собственно, чаще всего они расходятся во мнениях. Но нет ничего хуже для мужчины вроде моего отца, чем когда девушка вроде меня, которую растили религиозной и скромной, отказывается от всего, чему ее учили и ведет светский образ жизни. Теперь меня можно считать грешницей». «Ты вовсе не грешница», — утешила ее Руфь. Она положила руку на плечо Шошаны. «Ты просто девушка, мечтающая о любви и признании». «Шошана». Ты красивая, талантливая молодая женщина, не обязанная поддерживать отжившие традиции. Тебя не в чем винить. Юсуф бросал мячик о стену комнаты снова и снова. Грохот начал действовать Руфина нервы. Прекрати! Вечно ты так резко дернула на сына. Разве нельзя посидеть спокойно? Юсуф поглядел на мать. Шашана боялась, что он заплачет. Было очевидно, что мальчик обижен. Но он остановился, подобрал мяч и присел на койку рядом с Шашаной. Она взлохматила ему волосы, потом наклонилась и обняла. Мальчик в ответ положил ей голову на колени. Ее сердце растаяло. «Я сама себя виню. Сегодня я разорвала помолвку с Альбертом. Мой отец еще об этом не знает. Он отвернулся от меня только за то, что я пела и танцевала. Когда он услышит про помолвку, то придет в ярость и никогда меня не простит. Никогда, — повторила Шашана. К тому же я не хочу возвращаться назад. Наверное, должна бы хотеть, но не хочу. Мне нравится моя новая жизнь. Так что же ты будешь делать? Сидеть здесь и ругать себя, хотя мы понятия не имеем, что еще нацисты нам готовят? Оглядись вокруг. Каждый день наши люди гибнут от голода и болезней. Грязные, кишащие крысами дома, куда нас затолкали, переполнены. Они воняют дерьмом из-за постоянных вспышек дизентерии. Надо взглянуть правде в глаза. Мы не знаем, сколько еще нам осталось на этой земле. Можешь тратить свое время впустую, а можешь наслаждаться остатком жизни». Можешь заниматься музыкой, которая у нас пока есть, или вместе с отцом сидеть в грязной квартире. Выбор за тобой, Шашана. «Ты права. Я знаю, что права. Нас окружают несчастье и смерть. Так какой же грех насладиться редкими мгновениями удовольствия? Это не грех. Цепляйся за свой шанс, Шашана, За радость, за музыку, за искусство». У нас так мало удовольствий. Каждый день у нас урчат животы из-за недостатка пищи. Воздух, которым мы дышим, заражен микробами. Но кое-что у нас все-таки есть. И благодаря этому мы живы. Это наше искусство. Шашана кивнула. Ты права. Я знаю, что права. Но я чувствую себя такой одинокой, такой заброшенной. Никогда не думала, что останусь без семьи, без друзей, без нашей общины и никогда не думала, что окажусь пленницей вместе, подобным этому. Поэтому мне придется измениться, если я хочу выжить. Я перестану упрекать себя за то, что нарушила заветы, в которых воспитывалась. Буду поступать, как ты говоришь, стану получать столько удовольствия, сколько смогу. Буду петь. Хашем дал мне голос. Я использую этот голос, чтобы воспевать и славить его» а еще, чтобы приносить радость другим людям, когда стану петь с тобой в кафе». Руфь взяла руку Шашаны в свои и крепко пожала. «С тобой все будет в порядке, и кто знает, может, твой отец сам придет. Может, он увидит, как сильно скучает по тебе и поймет, что светская дочь лучше, чем никакой. Чудеса случаются». Шашана улыбнулась. Я в этом сомневаюсь, но кто знает, ты права. Чудеса случаются.